В этом главный урок, вытекающий из нашего трагического прошлого. Урок для всех, кому дороги идеалы свободы и демократии. Конец озвученной книги.